Глава двенадцатая. Человек с тростью. «Бог в помощь, господа затейнички!» — раздался мужской голос, молодой, веселый, дерзкий. Что-то определенно произошло. Ситуация переменилась. Ольга почувствовала, как от ее горла отодвинулось холодное лезвие ножа, а давившая на затылок широкая и жесткая ладонь, словно баба мякла. За руки ее держали по-прежнему, но хватка значительно ослабла. Некогда было рассуждать и гадать, следовало использовать малейший шанс, и она рванулась, вскочила на ноги, выбросив вперед колено. Каково и вступило в соприкосновение с той частью тела Кудияры, что требовало ублажения на гнусный манер. К сожалению, колено угодило именно туда, а не куда-нибудь еще, где могло нанести гораздо больший урон. Ольгуш, уж давно не причислявшие себя к невинным цветикам знала о мужчинах достаточно чтобы понять куда их в случае чего следует бить однако и так определенные достижения на лицо кудияр отпрыгнул ругаясь ольга шарахнулась в сторону прижалась к дощатой перегородке Схватила, стала единственное что годилось в качестве импровизированного оружия, массивный штоф синего стекла с выпуклым двуглавым орлом, занесла его над головой, пренебрегая тем, что на ее одежду пролилась вонючая дешевая сивуха. Теперь появилась возможность осмотреться, выяснить, в чем причина перемен. Причина эта имела конкретный облик незнакомого молодого человека, стоявшего среди сводчатой комнаты, с видом вовсе не угрожающим, а наоборот. Он выглядел так, словно ему ужасно скучно, в полном соответствии с последней светской модой, требовавшей показной меланхолии. У Ольги моментально сложилось твердое убеждение, что этот человек из общества, одет безукоризненно, в точнейшем соответствии с последними веяниями прихотливой парижской моды, Моментально перенимавшийся в империи, завитый причёсан столь же идеально. Косые бачки и закрученные на гусарском манер усы придавали ему вид офицера, одетого в статское. Лицо решительное и, что греха таить, красивое, свидетельствующее о недюжинной силе воли. Молодой человек, если верить физиономистике, немало не походил на вялого светского бездельника, Одну руку он держал как-то странно, под сюртука, а другой небрежно опирался на толстую черную трость с круглым золотым набалдашником. Немая сцена в тех же декорациях и с теми же персонажами продолжалась еще какое-то время. Все присутствующие выглядели растерянными, а изящный молодой человек, посверкивая Великолепными зубами озирал их все спокойной, даже чуточку хищной улыбочкой человека, чувствующего свое превосходство. Неизвестно, в чем тут секрет, но Ольга намеревалась использовать перемены в свою пользу, елико возможно. «Ох!» — с досадой сказал Кудияр, заправляя в Шаровара свое неублаженное мужское достоинство. «Впрочем, касаемо достоинств, — подумала Ольга, — вопрос дискуссионный». — Фельдмаршал, ну что ты суёшься в чужие дела? Я тебе что, лакированные чуни, оттоптал, что ли? Молодой человек, которого назвали фельдмаршалом, сделал несколько шагов в сторону. В его походке определённо чувствовалась офицерская выправка. — Дела, яр, бывают разные, — сказал он ровно и вежливо. — Вны и вмешаться не грех. Создалось у меня впечатление, что юношу в свои предосудительные забавы втягиваете определённо силком. А ты же знаешь, что я такого не люблю и не одобряю. По согласию твори что хочешь, а вот устраивать гнусь принудило в конец. Твоё какое дело!» Ну, Куди, — ярх улыбнулся молодой человек уже без тени веселости в серых глазах. «Сам должен прекрасно понимать, это мои места». — сказал Кудьер, глядя из-под лобья. — Неправильно, — ответил фельдмаршал, — верный ответ, и твои тоже. — Ну, уж никак не безраздельно твои. Это и мои места, голубчик, поскольку я в этих местах давненько уж обосновался, имею право голоса. А это как посмотреть? Да — Да. Глаза молодого человека метнули молнии. — Вот это ты мне брось. А то осерчать могу, если тебе не нравится что-то. Всегда можно выйти на улицу, поговорить лотком, обстоятельно, есть желание. Судя по насупленному нылому виду Кудияра, у него не было ни малейшего желания покидать гостеприимное помещение. Тот из его дружков, что стерег забившегося в угол грека, вдруг кинулся с кулаком из своего закутка, налетая на молодого человека сзади. Фельдмаршал словно бы этого и не заметил но в последний миг проворно отступил в сторону так что нападавший обрушил кулак на пустое место ловко сбил подножкой неудачливого воителя который забарахтался на полу ругаясь упираясь кулаками в грязные доски фельдмаршал быстрым движением отбросил в сторону трость точнее нужно увидеть трость и в руке у него остался длинный четырехгранный клинок сверкнувший в тусклом свете острый и грозно Представилась острие к шее ворочавшегося, и тот моментально застыл в нелепой позе. «Ванюха!» — досадливо грявкнул Кудеяр. «Фельдмаршал, ты уж не серчай, недавно он тут!» Чуть отодвинув острие, Фельдмаршал сказал без всякой злобы. «Ты уж лежи и дальше, чадушка!» «Так она покойнее!» «Ну так как, Кудеяр, забавы в сторону?» «И где ты?» — сказал Кудеяр сердито. «Говорю тебе, дело чистое. Этот сопляк мне только что проигрался он свидетель и куча. Играли. честные деньги против парижских штучек. Он и проигрался». «Брешет, как сивый мерин», — сказала Ольга, не опуская штофа. «Кудияр», — сказал фельдмаршал, — «сравнивая ваши физиономии, скажу тебе сразу, что доверие у меня больше этому юноше, чем тебе. Хотя бы во что вы играли? В карты». В зернь, что ты я нигде не вижу ни карт, ни кубиков, ничего подобного. Прикажешь и веришь, что вы их прибрали, а аккуратно уж потом начали парижские нравы тут разводить. Врешь, ты неубедительно. Теперь Ольга рассмотрела, о чем молодой человек держал свободную руку так странно, под сюртуком у него виднелась темная рукоятка, оправленного в серебро пистолета. Окинув ее внимательным взглядом, фельдмаршал сказал юноша у меня сложилось впечатление что вы не прочь покинуть это гостеприимное заведение как можно скорее именно так сударь сказал ольга ну что ж имею честь предложить себя в попутчики!» он присмотрелся к ольгиным ногам господа кровищики с марсового поля верните юношу обувь да нием у него не отбирали таким приперся не врут нет сказала ольга так получилось фома Не повышая голос, произнес фельдмаршал, «А ну-ка, как лист перед травой!» Неизвестно откуда вновь возник трактирщик, державшийся самым подвострастным видом. Казалось, что его медведеподобная фигура сейчас согнется пополам в почтительном поклоне. «Живенько подбери молодому человеку обувь получше», — сказал фельдмаршал, все так не оборачиваясь хозяина трактира. «У тебя в закладе чего только нет? Одна нога там, другая тоже». А вы, кровельных дел мастера, отойдите как к той стеночке, вящей в ради. Он хищно ухмылялся, поигрывая клинком, держа другую руку возле пистолета. Кудеяры и все прочие кучки отступили к дальней стене, за ними задропился грек. Поймав сердитый взгляд Ольги, вымученно криво улыбнулся, развел руками. «Я ж не знал, где мне против них». Отбросив штоф, Ольга незамедлительно вернулась к столу и заботливо прибрала в карман кошелек, составлявший теперь все ее достояние. Появился Фома, несущий перед собой на вытянутой руке лакированные сапоги, сразу видно принадлежавшие не мужичку и не мелкому чиновничку. Сапоги оказались чуть великоваты, но в общем пришли с по ноге. Завидев, что Ольга полезла за кошельком, фельдмаршал энергично возразил: "Не вздумайте ее ну что". «Все экземпляр в накладе не останется при любой погоде? Отчего он вам должен за понесенные неприятности? Черт те что развел в заведении!» «Фельдмаршал!» — умоляющим тоном прогудел трактический. «Ну что ты с проповедями? Я ж не нанимался за нравственностью следить. Кабацкое дело известно. Знай, приноси, за что платят. Да дружи со всеми подряд!» «Ладно, ладно, амфитрион ты недопеченный!» «Ну что, юноша, идемте!» Кудьер мрачно подал голос из угла. — Смотри, фельдмаршал, жизнь наша переменчива. — Я тебя тоже люблю, хоть и чуть поменьше, чем родную матушку, — блеснул зубами фельдмаршал. — Ворчи, ворчи, ну, смотри у меня. Ольга Первой бросилась наверх по скудно освещенной лестнице, так что избавитель за ней едва поспевал. Полной грудью вдохнула ночной воздух. Заметила, что неподалеку стоит запряженная парой гнедых темная карета. «Ну и что же дальше, юноша?» — спросил фельдмаршал не без любопытства. «Я вам так благодарен. Вот об этих как давайте никогда более не заговаривать. Я, да вам известный отнюдь не ангел и уж никак не странствующий рыцарь из романов, но некоторых вещей не люблю. Вот приходится по неволе пресекать. Я другое имел в виду. Куда собираетесь направиться?» Он кивнул в сторону кареты. Я вас, разумеется, готов подвести, чтобы не обрывать благотворительность на полдороге. Филантропические поступки следует доводить до логического конца, куда извольте? Не знаю, искренне сказала Ольга. Мне, мне просто некуда идти. Случается, самым невозмутимым видом ответил фельдмаршал. Случается, что и в столь большом городе совершенно некуда идти. Он засмеялся. «Ну, право же, как не стараешься избегать ситуаций, целиком заимствованных из дурацких французских романов, они сами настигают, хватают за шиворот, словно будущник мелкого воришку. Придется звать вас к себе в гости. Не боитесь воспользоваться моим гостеприимством?» «Нисколечко», — сказала Ольга. «Вы так доверчивы?» «Не особенно», — сказала она. «Просто, конечно, вы сразу производите впечатление благородного человека». Но внешность обманчивая, это еще ни о чем не говорит. Тут скорее точный расчет. И некоторый житейский опыт выдали себе труд отбить меня у этих. Ну, это было несложно. И все же, сказала Ольга, корыстные выгоды, какую вы можете иметь тут что то не просматривается. Конечно, уж простите великодушно, сразу чувствует, что человек вы как бы то изящнее выразиться, а вы не деликатничите, друг мой. «Не деликатничайте», — сказал фельдмаршал поощряюще, — «называйте вещи своими именами и высказывайте все предположения, какие имеете». «Ну-ка, сдается мне, что вы человек, имеющий некое отношение к жизни ночной, не особенно благонравной. Вы же сами просили откровенности. Ну, разумеется, вы, юноша, правы отчасти». Образ жизни его не особенно благонравный, но отсюда еще не исходит, что ночной, скорее уж дневной. Ну, в общем, и целом угадали верно. Полагаю, поопасаетесь теперь садиться ко мне в карету. — Ну что вы! — сказала Ольга, и первый сделала шаг к экипажу с кучером на козлах, казавшимся отрешенным от всего сущего, ничего не видевшего вокруг, кроме лошадей и вождей. Зачем же вас опасаться? — «К забавам определенного рода вы вряд ли склонны. Там, в подвале, у вас читалась откровенная брезгливость на лице, что до денег у меня весьма мало, а вы, судя по карете, я общему впечатлению не занимаетесь мелочами. Сдается мне самое большее, что может мне угрожать вашим обществе это возможность войти в коллизии с законом, но возможность таковая меня не особенно и пугает». Ловко запрыгнув следом за ней в карету, точно же тронувшуюся, фельдмаршал спросил деловито, «Вас разыскивают? Полицию имеете в виду? Ну, не дворника уже разыскивают», — сказала Ольга. «Наверняка. Теперь ваша очередь поопастись, а?» «В одном единственном случае. Если вы, милейший, хоть как-то связаны с политикой, ну, вы понимаете, политические интриги...» И прочие заговоры — это то, чего я шарахаюсь, как черт от ладана. Выигрыш порой может казаться невероятно высок, но и шансы на проигрыш не, больше, нежели во всех других ремеслах. Так что политики я стерегусь. Если имеете отношение к политике, я, конечно, вас довезу куда вам нужно, но от домой к себе приглашать, простите, великодушно, не стану. Никакой политики, сказала Ольга грустно. Сплошные, житейские, неурядицы. Понятно. «На этом пока и остановимся. А кого же ваши дальнейшие планы? При том, что идти вам некуда, вас ищет ваше состояние умещается в длинном немецком кошельке?» «Честно сказать, сегодня мне было некогда над этим задумываться», — сказала Ольга. «Черечер быстро развивались события. Я обязательно подумаю о будущем, не откладывай. но сейчас мне хотелось бы отдохнуть». «Ну, простите мою навязчивость», — ответил фельдмаршал. «Я и не намерен вас допрашивать». И слово это, да и саму процедуру терпеть не могу. Значит, житейские неурядицы. Ну, в эту категорию слишком многое укладывается. Один мой знакомый, добрейший души человек, именно что житейскими неурядицами, называл времена, когда полиция его усиленно разыскивала за шалости с пистолетом, повлекшие смерть. Ольга сверкнула на него глазами. «Я никого не убивал?» «Вы знаете, мой юный друг, я тоже...» — ухмыльнулся фельдмаршал. — До сих пор как-то обходилось. — А не позволено ли мне будет поинтересоваться вашим именем? — Андрей, — сказала Ольга. — Андрей Степанович Каразин. — Очень приятно. Гауф Григорий Петрович из обрусевших германцев. — Давайте сразу внесем некоторую ясность, Андрей Степанович. «Поскольку то, что я вам скажу, право же можно спокойно произносить и в присутствии полиции, я авантюрист, знаете ли, классический, может даже выразиться, патентованный образец. Как в восемнадцатом столетии, когда такое занятие почиталось едва ли непочетным ремеслом и уж, безусловно, имело широкое распространение. Вот как!» — с любопытством сказала Ольга. «Я полагал, что в девятнадцатом столетии авантюристы образца прошлого века перевелись». Смешно, но именно так полагают многие, большая часть человечества. А это, уточню, невесцинизм как раз и помогает работать. Ага, сказала Ольга в голове, у которой еще бродил хмель. Это граф Калиостро, барон Рейнок, вы, стал быть, вроде них. Меня больше привлекает барон Рейнок. Серьезно, сказал Гауф поскольку он был мастер размышлять сложнейшие, изящнейшие, красивые комбинации, приносившие немалый доход. Комбинации без малейшей, мистической подоплеки. Ах, Калиостро! Он уж чересчур грешил мистицизмом, выдавал себя за мага, повелителя духа и прочего. Вот такие методы мне отчет не нравится, господин Каразин. Я себя отношу к приверженцам старых добрых традиций. Придумать и провести в жизнь некий насквозь приземленный план, не требующий подпорок вроде мистического вранья, и обернуть их все так, чтобы тот, кто понес урон, ни за что не обратился в полицию. Ольга, отодвинув занавеску, на окне посмотрела на улицу. Оказалось, что карет едет по Моховой. Выходит, берлога Камергера все еще располагалась довольно близко от центра города. Ну, конечно, это ведь что? В был барский дом, следовало догадаться. На маховой же они остановились. Гауф небрежно помахивает тростью, провел Ольгу в парадной, они поднялись по широкой лестнице на второй этаж, где провожатые своим ключом отпер входную дверь, и они оказались в прихожей, слабо освещенной огоньком единственной лампы. «Мой единственный человек дрыхнет, конечно», — сказал Гауф полголос. «Будьте как дома, Андрей Степанович». Если желаете вина или холодных закусок, мне, откровенно говоря, чертовски хочется спать, — сказала Ольга. — О, как хотите, пожалуйте, вот сюда. Дверь, как видите, там жена замком, так что можете запереться на ключ. — Ну что вы, — сказала Ольга, — я вам доверяю. Однако едва хозяин вышел, она скинула сапоги, на цыпочках прокралась к двери и повернула ключ в замке, стараясь не произвести ни малейшего шума. Замок, казалось, хорошо смазан, это удалось. Кое-как сбросив одежду, она рухнула в постель и провалилась в сон так быстро, что, казалось бы, так кровать вместе с ней с невероятной скоростью обрушивается куда-то в недра земли. Она всегда просыпалась быстро и моментально. Вот и теперь, едва открыв глаза, четко осознала себя в реальном мире. Помнила происшедшее вчера. Гауф! Господин Гауф, как ни в чем не бывало, сидел в изголовье ее постели и с видом легкой задумчивости разглядывал Ольгу, рассыпавшись под волосы и удержавшись от вскрика. Она ограничилась тем, что схватила простыню, проворно прикрылась ею до горла и, стараясь не показать растерянности, сказала Сердито, «Вы же уверяли, что здесь в полной безопасности». «Но вы в самом деле в полной безопасности, мадемуазель», — с лёгкой улыбкой ответил Гауф. «Могу я вас заверить честным словом, что я вовсе не собираюсь на вас набрасываться на манер дикого черкеса. У меня есть койкие принципы, а, впрочем, дело не в принципах. Брезгу я силой добиваться любви». Вот и всё. Тем более, что ситуация — вот смех, как две капли воды напоминает классический французский роман. Несчастная красавица, выдающая себя за юношу, оказывается в крайне стесненных обстоятельствах и встречает благородного разбойника. Я, как уже говорил, не разбойник. Да и благородство мое действует сугубо в ограниченных пределах, но вы-то и в самом деле красавица. Это не комплимент и не приставание, а просто говоря ученым языком, констатация очевидного факта. Вы только сейчас узнал... Да ну, что вы! Я вчера догадался, там в подвале местные обезьяни усы не дошли своим кутцем и мишкам. Вот я как раз угадал переодетую девушку. То есть, сказала Ольга, окажись я в самом деле незадачливым юнцом, вы бы не вмешались. Хотите чистую правду? Я не знаю. Как видите, я не пытаюсь себя приукрашивать, каков есть монст, верно? Да что вы! — сказала Ольга устала. — Монстров-то я повидала. — Зачем же вы ломали комедию до самого дома? — Я любопытен, я адски любопытен, очень распространенный порог. — А вы чем дальше тем больше меня интриговали. — Никак не похоже, что вы врете, разумеется, с считать вымышленного имени. Вам и в самом деле некуда идти. Не удивлюсь, если вас и впрямь ищет полиция, но вы никак не похожи на закоснелую в преступлениях особо. Хотя среди них встречаются очаровательнейшие создания. Но вы не похожи на опытную нарушительницу закона. А вот на самую есть благородную девицу из весьма хорошего дома вы очень похожи. Это ощущается во всем. Манеры, внешность, речь, еще нечто трудноуловимое и я сгораю от любопытства. Что могло произойти с такой девушкой, как вы, чтобы... А вы, спросила Ольга, глядя на него строго, вы в самом деле... Увы, да. Я и в самом деле авантюрист высокого полета, признаюсь без ложной скромности. Несколько лет уже занимаюсь сим увлекательным ремеслом, но пока что не пойман и не притянут к суду. Хотя... На счету у полиции подозреваю с некоторых пор и состою, но уж это неизбежные издержки. Итак, вы, конечно же, не Андрей. Меня зовут Полина, сказала Ольга. Вот это ж гораздо ближе к истине, по крайней мере, более соответствует тому зрелище, что я сейчас наблюдаю. Хочешь, тебя вышело вам одеться? Не спешите, сказала Ольга. Я устала так, что охотно полежу еще, если вы не против. — У вас сейчас интересное лицо, на нем, мне, сдается, нет никаких вожделеющих чувств. Вы усиленно о чем-то думаете. О чем? — Господи, — подумала она с тоской, — как просто я совсем недавно решала такие коллизии. Не задавала вопросов. Один взгляд, и сразу ясно, о чем примерно человек думает. Ничего так не вернулось. Вот незадача. — Кто вы, Полина? — Ну, хорошо, — сказала Ольга. Вы меня наверняка не выдадите. Не могу похвастать, что прекрасно вас разобралась, но некоторые впечатления все же составила. Хорошо. В конце концов, мне некуда податься, мне просто не обойтись без человека, которому я могу довериться. Вы совершенно правы. Я была девушкой из общества вплоть до позавчерашнего дня. А потом оказалось, что мой опекун так и не вывел меня из крепостного состояния. Когда он внезапно умер, оказалось, что я никакая не мадемуазель и не барышня, обычная девка, крепостная и мой новый хозяин. Она передернулась так, словно осушила одним духом немалую чарку уксуса. Фельдмаршал внимательно смотрел на нее, в задумчивости пощипывая правый ус. — Вот это другое дело, — сказал он медленно. — У вас стало такое лицо, что по приходится верить. Что ж, история для Российской империи, пусть и не каждодневная, она все же нередко. Вы внезапно оказались крепостной и ударились в бега. Не верите? Верю. Честное слово, верю, хотя вы не до конца искренни, верно? А вы? Спросила Ольга тихо. Фельдмаршал встал с кресел и долго прохаживался по комнате, изложив руки за спину. За окном стоял уже белый день, долетали обычные городские звуки. Стук колёс, негромкие разговоры прохожих, крик чухонской молошницы. Вдруг он решительно вернулся, подошёл к постели и сел в кресло таким движением, словно бросался в холодную воду прямо в одежде. «Не перейти нам на «ты»? Без немецких выдумок, вроде бродершафт. Разумеется, не собираюсь неволить, но, думается, мы и так некоторым образом сообщники. Почему бы и нет?» — пожаловала плечами Ольга. «Хорошо». Уж если нас так неожиданно свела судьба, глупо соблюдать церемонии, Григорий, или ты никакой не Григорий? Угадала, сказал фельдмаршал с кривой улыбочкой. Анатоль Стрешнев. Из тех Стрешневых? – спросила Ольга уже достаточно освоившись в петербургском свете. Представь себе, неужели доводилось слышать о моей скромной персоне ни разу? Но фамилия согласись, довольно известны. Ну да, да. А позор фамилии, он ткнул себе большим пальцем в грудь. Соответственно, малоизвестен. Прости. Да будет тебе, сказал фельдмаршал. Так уж вышло, что позором фамилии я себе сделал сам, без тени и усилий страны внешнего мира. Никакого рокового стечения обстоятельств, никаких совратителей. Я даже не отступался. Я Понимаешь ли, Полина, я с определенного времени понял, что не могу я жить так. Как? Как другие? Я не мог больше служить в гвардейской кавалерии, не мог бывать в обществе, вести благонравную жизнь светского человека, думать о карьере, о мнении окружающих. Мне это все остыть чертело. В раз, решительно и навсегда. Мне захотелось жить ярко, пусть и незаконно Я, наверное, таким создан. И место мне в том самом восемнадцатом веке. В общем, я задумал свою первую комбинацию. И не хвастаясь в жизнь, она была проведена изящно. И жизнь началась другая. Меня она полностью устраивает. У тебя, конечно, другой случай. Но я я живу так, как мне нравится. Не убиваю, не граблю. А те деньги, которыми завладеваю, право же, никак не назовешь вдовьем или сиротским. Интересно, очень интересно». Протянула Ольга. «Осуждаешь?» «Да, Господи!» «По какому праву?» «У меня просто другая жизненная ситуация. Вот и все. Да и вообще, в нынешнем моем положении мне не с руки кого бы то ни было осуждать, чем это бы ни было брезговать, она поторопилась добавить. «Нет, конечно, с большими оговорками. Понимаю. Значит, тебя будут искать. Уже ищут, и не только полиция». «Это я прекрасно понимаю». И вот он был серьезным, хотя в глазах по нему лимитнула игривость. «Полина, ты готова выслушать интересное предложение?» «Готова», — не раздумывая, — ответила Ольга. «Речь пойдет вовсе не о шалостях?» «Безусловно», — кивнул фельдмаршал. «Прости великодушно, ты очаровательна, ты просто прекрасна, но так уж сложилось, что, думаю, я в первую очередь о деле, против чего, ты, полагаю, возражать не станешь. Никоим образом...» — сказала Ольга, улыбаясь во весь рот. — Тебе и не понять, насколько порой угнетает девушку, когда всякий начинает изъясняться, момент как-то не особенно способствует. Так что слушаю. — Я в любом случае постараюсь помочь тебе, чем смогу, согласишься или нет. Именно потому что я не юноша, угодивший в неприятности, а нечто иное. — Именно потому, — очень серьезно сказал фельдмаршал. Мужчина, в конце концов, должен из серьезных хлопот убираться сам. А девушке да еще такой. Помогать приходится по неволе, чтобы не чувствовать себя потом. Так вот, Полина, мне давно уж нужен кто-то... Не хочу употреблять вульгарное словцо «сообщник», но другое что-то не идет на ум. «Ничего», — сказала Ольга, — «меня и сообщник как-то не особенно удручает. Прекрасно». «Понимаешь ли, в моем ремесле чертовски трудно подобрать сообщника. Животным вроде нашего общего знакомого Кудеяра гораздо легче, а я, не сочти за похвальбу, но я свое ремесло сравнил бы с ювелирным делом. Подручные у меня есть, как же без них? Это на подручные, на манер лакеев, оказывающие мелкие услуги во второстепенном, а ты, ты другое дело». Во-первых, ты до самого последнего времени была барышней из общества, что подразумевает определенное воспитание, знание языков и прочее. Ты знаешь языки? Вот прекрасно. Значит, нет нужды тебе играть светскую даму. Ты и будешь, понятно? Да, в общем, второе. Тебе, извини за прямоту, нечего терять и некуда податься. У тебя есть шанс законным образом вырваться из нынешнего крепостного состояния, ни малейшего... — сказала Ольга хмуро. — А значит, тебя есть ты умный, а ты, несомненно, умный, запутят две вещи. Во-первых, оказаться подальше отсюда, желательно за пределами Российской империи. Во-вторых, располагать при этом достаточными средствами для жизни. Я не прав? — Ты совершенно прав, — сказала Ольга. — Отлично. Так вот, с некоторых пор я всерьез подумываю о том, что перебраться в Европу. Здесь становится тесновато и жирковато, да и возможностей там не в пример больше. Чем цивилизованнее и прогрессивнее государство, тем больше оно представляет возможностей авантюристам. Я долго все обдумывал. Европа не склонна интересоваться прегрешениями, совершёнными иностранцами у себя на родине. Причем у нас в России не склонно вникать, не натворил ли иностранец что-то у себя дома, если здесь он ведет себя прилично». Так вот, если в России тебя неплохо защищают продажные судейские крючки, то в Европе, кроме адвокатов, ищи продажная журналистика. А это, чтоб ты знала, не менее сильная защита, если умеете ею пользоваться. И, наконец, обстоятельство, которое должно интересовать в первую очередь тебя. В Европе нет крепостного права. Даже если с тобой на улице любого европейского города... Нос к носу столкнется твой нынешний владелец, он ничего не сможет поделать. Как бы он не размахивал перед тамошними чиновниками, и судьями купча ему расхохочется в лицо. Короче говоря, жизнь в Европе для нас обоих крайне привлекательна. У меня в голове бродят пока что исключительно смутные образы, но уже можно сейчас с уверенностью сказать «такая парочка, как мы с тобой, умные». «Образованный, решительный и дерзкий натворит в Европе нешуточных дел». «Понятно», — сказала Ольга. «Бывает предложение руки и сердца, а это, стало быть, сделанное по всем правилам предложение пойти в сообщницы». Фельдмаршал смотрел пытливо. «Судя по твоему тону тебя такое предложение не особенно и шокирует». «Оно меня ничуть не шокирует», — сказала Ольга. «Я бы, пожалуй, не согласился идти в помощники какому-нибудь ворю убийцам-головорезам, и веселый дом ни за что не пошла бы. Но то, что ты предлагаешь, меня сделали вещью, выбросили из нормальной жизни. И что ж, прикажете подыхать с голоду? Считаешь, ты получил согласие. Только можешь ты мне честно ответить на один вопрос. Постараюсь. У тебя совсем нет задних мыслей? так такие нет. Фельдмаршал на миг отвел взгляд, но тут же открыто глянул ей в глаза. — задние мысли есть. В конце концов, я живой человек, а ты невероятная красавица. Но эти мысли далеко, очень далеко. Я не собираюсь не принуждать тебя, не спешить, если тебя это устраивает. Откровенность, за откровенность, сказала Ольга. Такая обстановка вопросов меня вполне устраивает. Я не мисс Солина и не робкая и не дотрога. Посмотрим, время покажет, если тебе это устраивает. Что ты мне так смотришь, будто мерку снимаешь? — Именно. С улыбочкой ответил фельдмаршал. — Коли уж мы договорились и ударили по рукам, нужно действовать. Тебе понадобится одежда. Неужели у тебя есть уже что-то на примете? — Ты знаешь, есть, — сказал фельдмаршал. — Есть, милая Полина. Я всегда говорю вслух о планах, когда они проработаны хотя бы наполовину. «Бриллианты князя Игуменного, точнее, княгини, потому что принадлежат они именно ей, по самой приблизительной российской оценке они сегодня стоят триста тысяч золотом». Ольга не особенно раздумывая воскликнула живо, «Но ведь я их прекрасно знаю!» «Бриллианты Игуменного и, конечно, большой фермуар, где, кроме бриллиантов, еще три больших изумруда, происхождением из индийской голконды» колье в три ряда с подвесками, браслет, серьги, а граф, опять-таки, с изумрудом в центре. — Ты о них слышала? — Ольга усмехнулась. — Я их даже видела на княгине не так давно. — Ого! — протянул фельдмаршал. — Я не интересуюсь, Полина, тем домом, где жила вплоть до печальных событий. Но совершенно ясно, что это не просто хороший, а очень хороший дом. Если у тебя была возможность со с княгиней Игуменовой, ну, ладно, это твои секреты. Мне от них ни пользы, ни вреда. Если продавать камни из гарнитуры Игуменовой по отдельности, именно так и следует сделать, будет даже больше, чем триста тысяч. «Тебе видней», — сказала Ольга. «Вот только ты сам только что говорил, что не воруешь и не грабишь, что выдумываешь комбинации». «Откровенно говоря, мне трудно представить комбинацию, после которой Игуменного не пойдет в полицию. Я с ней не слишком близко знакома, но прекрасно знаю, что дама она не глупая и решительная. Скажем больше, мстительная. Вот именно. Я ведь не единожды повторил, Полина, что человек я не глупый». Сейчас бриллианты не у княгини, они лежат в несгораемом банкирском ящике в доме графа Спирантьева. Давай по порядку. Княгиня два дня отправилась в Париж. Лет десять назад ее там серьезно обокрали. С тех пор она считает всех поклонов французов жуликами и мошенниками. И потом в Париж не берет ничего из фамильных драгоценностей. Даже самые скромные колечки оставляет дома. Пользуются украшениями, взятыми на время у парижских ювелиров. «А князь Игуменов, коли уж ты осведомлена о его супруге, не могла и о нем не слышать?» «Ну, разумеется», — сказала Ольга, — «постоянно пускается во все возможные, чуть не сказала, авантюры. Ну, а тебе, наверное, обидно слышать именно такое определение?» «Конечно», — «серьезно», — ответил фельдмаршал. «Авантюра — это предприятие исполненное из изящества, фантазии и дерзости и там подобных искусств». А князь занимается тем, что французы именуют Афера. Это, фигурально говоря, на несколько ступенек ниже. Хотя многие Аферу удавались и приносили выгоду, с благородной авантюрой они имеют мало общего. Так вот, княгиня, прекрасно зная характер муженька, позаботилась о том, чтобы не оставлять драгоценности, где попала. Заказала какому-то бельгийскому умельцу несгораемый ящик с секретными замками, заперла туда свои драгоценности... Взяла ключи и спокойной душой уехал. Вот только князь оказался предприимчив, предусмотрел все загодя и уплатил бельгийцу за второй комплект ключей столько, что вмиг забыл о добропорядочности. Еще не успела сесть пыль, поднятая княгининой коляской, как ее дрожайший супруг выгреб все из ящика и помчался графу Спирантю, кому и заложил за сто тысяч драгоценностей, все до одной. У князя наметилась какая-то дурно пахнущая сделка, что-то касаемо земель в Новороссии. И самое смешное, она вполне может увенчаться успехом. И тогда князь с драгоценности спокойно выкупит, но пара недель у нас есть. Никто не кинется в полицию. Княгиня пробудет в Париже не менее трех месяцев. Драгоценности, часть ее приданого, принадлежат лично ей». Согласно законам Российской империи, поступок князя – самая вульгарная кража. А то, ж совершил граф Спирантьев, в том уголовном уложении минуется «дачей денег взаймы» под залог, безусловно, краденных вещей. что это считается преступлением. Они ни за что не пойдут в полицию, чересчур штиевато. Возможно, что-то предпримут, но не официально, а это, согласись, другой, совсем другой оборот. Итак... Бриллианты сейчас находятся в кабинете Спирантьева, и нужно только придумать, как оттуда взять. Пустячок ухмыльнулась Ольга. Да уж какой там пустячок? Согласился фельдмаршал не без грусти. Придется поломать голову. Ну и выигрыш. У графа скоро большой бал, кстати. При некоторой изворотливости нам не трудно будет проникнуть в особняк. «Ты великолепно сможешь изобразить светскую даму, да я в роли вертепраха из общества буду достаточно убедителен». «Не пойдет решительно», — сказала Ольга. «Мне туда никак нельзя являться в облике светской барышни. Меня сразу узнают?» «Узнают, узнают», — сказал фельдмаршал, задумчиво качая головой. «Ты же так и не сказала, где ты прежде жила. Вот я не могу судить». Какие дома для тебя опасны, кинет какие нет? Послушай. А ведь, сдается мне, ты с успеха можешь изобразить офицера. Молодого офицера нужно подумать. Ольга ни о чем не собиралась думать. У нее и так уже мелькнула идея. Без ложной скромности великолепны. Погоди, сказала она, погоди. Я только сейчас сопоставила Ты все время называл его графом. Спирантьев, ведь... Он не только граф, но еще и генерал, и состоит при главном штабе. — Ну да, — сказал фельдмаршал, рядом на нее недумяно. — Граф Спирантьев, генерал от кавалерии. Пренебрегая ложной стыдливостью, Ольга встала из постели и, запахнувшись в обширную простыню, все же довольно тщательно присела на свободное кресло. — Ты можешь не верить, Анатоль... — сказала она весело, — но право же еще неизвестно, кому больше повезло, что мы встретились и занялись. В общем, я знаю, как взять бриллиант. И спиранть при этом, а нас никому не обмолвится ни словечком. — Шутишь? Нисколечко, — сказала Ольга. — Ты очень убедительно разложил все по полочкам, настолько, что мне всерьез захотелось в Европу.